Говорят, что золотых слитков, посуды, украшений там немерено. Солдаты этих баек, наслушавшись, нередко бегут в пески счастье пытать. И что? От кого потом одни косточки остаются? А кто и находит малость какую-нибудь? Вон Федька, денщик поручика гарнизонного, однажды приволок из пустыни три монеты, по виду старинные, на глаз золотые, Тяжелые так карманы оттягивают. Я слышал, в Европе старинные города раскапывают. Я тоже слышал, — отмахнулся Покровский. Решил раскопки организовать. Письмо петербургскому профессору знакомому написал. Заказал в Оренбурге инвентарь особый. Ах, даже вспоминать не хочется. Что-то помешало? Неужто опередили? Хуже. Хорошо, еще письмо профессору отправить не успел, а то бы до Петербурга дошло. Денщик клялся, что место, где монеты раздобыл, запомнил. Говорил, золото там, видимо-невидимо, и лаз есть потайной. Только сунуться туда он один не решился, потому как человека встретил в черных одеждах с блестящими глазами. Человек его вроде как не приметил». Наш денщик за бархан лицом в песок повалился. А через два дня не стало денщика. Малярия? Зарезали малого. Прямо в нашем укрепленном форте, в казарме, где у каждой двери по двое часовых дежурят днем и ночью. Глотку перерезали. Вот так. Да, не хотят местные золотом делиться. Все равно все наше будет уверенно заявил Покровский, допивая кофе. А то живут выдумками. Наш Бог Аллах, говорят, а все остальное в руках Мавераннахра. Представляете имиджкой? Эй, Герман Романович, вам неплохо ли? Как только Покровский произнес забытое название Мавераннахра, Герман словно его увидел перед собой карту Гермогена с начертанным огромным черным крестом возле Хорезмского моря. Видение накрыло его помимо воли, и от внезапности, с какой она возникла, Герман на минуту утратил дар речи. Память снова немного ожила и заворучилась, как медведь в берлоге. Герман наморщил лоб, словно помогая ей, наконец, проснуться, но ничего не вышло. «Милый мой, да вы совершенно бледны!» — тряс его за локоть покровски. «И я хорош! Климат, климат! Вы ведь целую ночь без сна провели, а я вас тут кофем почую. Немедленно отправляйтесь спать, мой денщик вам покажет куда. И строжайшее вам наставление, чтобы до заката нигде вас видно не было. Отдыхайте, набирайтесь сил». Герман вышел из квартиры генерал-губернатора, пошатываясь, и долго стоял на пороге, щурясь на бьющие со всех сторон сквозь остатки тумана солнечные лучи. Ему отвели прекрасное помещение, удобное и, что самое главное, уединенное. Здесь можно было выспаться, отдохнуть и прислушаться к своим ощущениям. Мадера нахр! Думал ли Герман, что когда-нибудь попадет сюда? Значит, Харизмское старинное название Аральского моря? Чем же теперь обернулся Маверон -нахр? Он повалился на кровать, не раздеваясь, и, закрыв глаза, попытался представить Гермогенову карту. Черный крест стоял на ней правее, где-то у самой Сырдарьи. Оттуда идет черная... Мессия, там со дня на день случится взрыв черных сил. Там, как не пытался отмахнуться от этой мысли Герман, но она все-таки пришла ему на ум, там перемелют жернова судьбы его грешную душу. Перемелют в ничто, потому что вечной жизни он не заслужил, да и ада не удостоился. Он еще не знал точно, что именно должно произойти там, в долине Сырдарьи, в Мавераннахре».